Как только занела заря, он покинул одинокое жилище и погнал коня дальше на восток. Степь уже не казалась ему такой пустынной и опасной. Он ещё не привык к ней, но немного смирился с окружающей пустотой. Да и степь не была такой безжизненной, как показалось сперва. В небе пел жаворонок, Колыхалась на ветру трава. Уходила к горизонту шелковистой волной. Однажды по правую руку от себя он увидел караван. В клубах пыли шли колышущиеся в жарком полуденном мареве фигуры. Люди, верблюды и лошади. Похоже справа от Эльфа тянулась проезжающая дорога. Желая путешествовать без свидетелей, эльф забрал немного севернее, так чтобы степной путь остался правее. Когда солнце казалось за спиной, перестав бить в глаза, Артез заметил всадника вдалеке. Эльф остановился, сел из рассмотреть черный силуэт коня и сутулую фигуру седока. Незнакомец, похоже, тоже увидел Артеса и неожиданно боВесь Опор помчался к нему. Поспешность эта не выглядела дружеской. Всадник приближался, Артес ждал, достав из-за спины лук. Расстояние сокращалось, позволяя рассмотреть быстро мелькающие ноги некрупной чёрной лошади. Осанка и фигура верхового не оставляли сомнений. То был гоблин. Артис понимал, что сражение с хозяином степи лучше избежать. Поэтому опустил лук, пристально вглядываясь в лицо незнакомца. Гоблин приблизился, сжимая в руке палащ. Его взгляд тревожно скользнул по оружию в руках эльфа. Эй ты! Чего тебе нужно в степи? крикнул он, обратившись к карцу. Еду по делам, холодным тоном ответил тот, высокомерно глядя на гоблина. Лежащая на тетиве стрела давала эльфу ощущение полной безопасности. Зелёный глупец подъехал слишком близко. Теперь их разделяло шагов 20. На таком расстоянии Артис мог поразить врага вслепую, ориентируясь только на звук голоса или дыхания. Это земля гоблинов. Какие дела привели на неё эльфа? Не унимался степной воин. Отвечай, если хочешь жить. То моё дело. Артис бросил на зеленокожего сердитый взгляд. Пропусти меня. Или жди неприятностей. Похоже, ты сам на них нарвался. Злобно улыбнулся гоблин и смачно плюнул в сторону незваного гостя. Без моего дозволения не сделаешь и шагу. Посмотрим, ответил эльф, поднимая лук. Стрелять Артис пока не собирался. И надеясь на здравый смысл гоблина, решил припугнуть того. Сражаться лоб в лоб с эльфом-лучником, взявшим тебя на мушку, рискнёт разве что самоубийца. Опусти свой лук, эльф. Тихий высокий голос раздался откуда-то из-под ног лошади. А в шею Артеса упёрлось холодное стальное остриё. Опусти Сестрёнка не шутит, с усмешкой крикнул гоблин. Пришлось послушаться. Эльф опустил лук и медленно повернулся. На земле стоял ещё один гоблин и сжимал в руках длинное копье, остриё которого упиралось Артису под нижнюю челюсть. Судя по маленькому росту и тонкому голосу, Второй противник оказался девушкой. Эльф недоумевал, как ей удалось спрятаться в траве и так тихо подобраться к нему. Похоже, он недооценил степных хозяев. Конечно, дома и стены помогают. Как бы нелепо это ни звучало, промелькнуло в голове. Ну так что, расскажешь нам Какова ляда забыл в степи. Подъезжая в плотную, снова потребовал первый гоблин. И не подумаю. Не теряя самообладания, сквозь зубы ответил эльф. Тогда попрощайся с жизнью, прозвучало в ответ. Артист напрягся, пытаясь улучшить момент, когда противники расслабятся, чтобы вырвать у девушки копьё. и напасть на его наглого соратника. Неожиданно холодное остриё отодвинулось от его шеи. Подожди, Нанга, это не тот эльф. Что ты делаешь, Айша? поражённо воскликнул гоблин, а Арти снова вскинул лук. Не тот эльф. Он не из высоких. Это лесной. "Пояснила его сестра, отходя в сторону. И вправду, не тот, согласился Нанга. Тот выглядел по-другому. И лошадёнка у него была получше." Наступила пауза. Гоблины смотрели на Артиса молча, выжидающе. Решив, что так будет благоразумнее, он убрал лук и заговорил: "Я, Артис, подданный лесного князя. Высокий эльф, которого вы ищете, прошёл здесь на день раньше. Я иду по его следам от самого Эгалора. Яйша, первый представилась девушка. А это Нанга, мой неразборчивый брат. Лесные эльфы не враги нам, так что ты можешь продолжать свой путь, но всё же будет лучше, если ответишь Что привело тебя в наши края? Я пришел сюда по следам врага Высокого на розовом коне. Артез не успел договорить, изумленная Айша перебила его. Так ты тоже ищешь Высокого эльфа? Мы сами гоняемся за ним с того самого момента, как он появился в степи. Только враг наш не уловим. Его конь быстр как ветер. Как мы ни пытались, так и не сумели нагнать его. Мне будет достаточно подойти на расстояние полёта стрелы, тут же решительно заявил Артис. Так подойди, усмехнулся Нанга. Этот гад не подпустил нас к себе и на милю. Мелькнул на горизонте и был таков. Мы уж потом Вы знали у кочевников, что то был именно высокий. Лично мне его и разглядеть толком не удалось. Даже самому быстрому коню необходим отдых и пища. Значит либо он остановится для передышки, либо измучит скакуна и избавит ход, задумался лесной эльф. Гоблинша смерила его взглядом. Несмотря на внешнее сходство между всеми виденными ей доселе представителями дивного народа, этот эльф показался ей знакомым. Напрягши память, Айша вспомнила почему. "А я ведь тебя помню", произнесла она, внимательно разглядывая лицо Артеса. "Ты был в лесном объезде?" который остановил меня на пути из Лики. Гоблинша с бумагами Гонца, удивился Артис. Я тоже тебя помню. Значит, слухи о том, что лесной князь закрыл свои владения от слухов Ладыки из-за волдыевских злодеяний, не врут? Так и есть, кивнул эльф. Выходит, сейчас у меня с вами одна цель. отыскать вражеского лазутчика. Нанга молчал, выжидающе глядя на сестру. За недолгое время Артес уже понял, что первенство в маленьком гоблинском отряде принадлежит этой миниатюрной девушке с решительным и бесстрашным взглядом. Видимо, она старше, решил про себя эльф Раздумывая о том, как устроена субординация у гоблинов степняков. Гоблинша в свою очередь поразмышляла с минуту, а потом кивнула. Если хочешь, можешь идти с нами, произнесла она с расстановкой. Ты хороший лучник, а мы знаем эту степь как свои пять пальцев. Тогда нечего медлить, проворчал Нанга. который, видимо, был не слишком доволен предстоящей компанией. Пока мы тут болтаем, этот гад уходит всё дальше на восток. Давай, Айша, запрыгивай в седло, и понеслись. В седло и понеслись. Артис недоумевающе огляделся по сторонам. Он видел только одну лошадь, ту, на которой восседал гоблин. Но эта лошадка была слишком мелкой, чтобы носить двоих. В ответ на мысли эльфа густая трава в метре от него разошлась, и из неё поднялся конь. Тот самый чёрный монстр невероятных размеров, которого он уже видел однажды. Эти гоблины полны сюрпризов, подумал эльф с удивлением. Он мудрил спрятать такую громадину почти что на ровной земле. С появлением компании гоблинов Артис начал чувствовать себя двояко. С одной стороны, он не доверял новым попутчикам до конца и всё время оставался начеку. С другой, в постоянном ожидании врагов, Он ощущал себя несколько увереннее, чем раньше. Ведь теперь он был не один. Последнее время боль в глазах совершенно утихла. Он даже позабыл о ней. Потом, вспомнив слова провидицы, принялся напрягать зрение, испытывая его на прочность. Недуг словно исчез, но тревога эльфа не покинула. Вспоминая пылающий костер, цветы вжгут, столбы пламени, Арти с каждый миг ожидал подвоха. Продать за гроши самое дорогое, раздумывал он, отслеживая в небе хаотичный неровный ход трепещущего крыльями жаворонка. Что же это самое дорогое? Выросший в небогатой семье, Артез никогда не обладал ни ценным оружием, ни богатыми украшениями и одеяниями, ни конями элитных пород. Что у него имелось, кроме метких глаз, способных разглядеть мишень для выстрела за несколько миль, пожалуй, ничего. Самое дорогое — глаза — он потерял. Вернее, почти потерял. Единственное, что у меня осталось ценного это моя голова. Да и она никому не нужна. Усмехнулся эльф про себя и тут же помрачнел, обречённо. Впереди пыль клубится. Оторвал его от дум гоблин. Взгляни, эльф. Не нашли там беглец? Нет. помотал головой Артис. Особенная и не вглядываясь в серое облако: "Это караван. Верблюды идут и лошади. Догоним, расспросим. Может, видели кого, караванщики?" "Догоним!" "От чего не догнать?" Единодушно согласились гоблины, удивив Артиса своей изговорчивостью. Они пришпорили лошадей. Чёрный конёк Нангер рванул вперёд, оставив позади остальных. Лошади Артеса и Айши зафыркали, подножали, не желая дышать в хвост резвому малышу. Но он позволил им поравняться, лишь перейдя на рысь у головы каравана. Отделившись от идущих цепью верблюдов, К прибывшим подъехал человек, закутанный с ног до головы в белый бурнус. Артис, приветствуя, поднял руки, показывая, что не держит оружия. Караванчик повторил жест, приближаясь к плотному. Доброго пути тебе, человек, произнёс эльф. И тебе, эльф. Только слова твои о добром пути прозвучали как злая насмешка. Откидывая с лица край платка, ответил караванщик. Здесь начинаются разбойничьи земли, так что о мирной дороге уже не мечтает никто. Тогда желаю тебе не нарваться на головорезов. Понимающе склонил голову Артис. Скажи мне, не обгонял ли вас высокий эльф на породистом скакуне розовой масти? А багнал по северной стороне, и ещё в глаз только и видели. Летел как вихрь, словно нагнался за ним кто-то. Караванчик махнул рукой в сторону восхода. Артис отследил его жест и нахмурился. Следом помрачнела Айша. На горизонте трава шла волнами. Её рассекал отряд стремительно приближающихся псадников. Увидев их, караванчик поменялся в лице, и что есть мочи, закричал своим. Разбойники! Это разбойники гои! Кладите верблюдов и берите мечи. Верблюдов наскоро согнали в кучу, уложили и закрыли тяжёлыми попонами. Обычно разбойники, охотящиеся за купеческими товарами, не вступали в открытый бой с охраной, а били по вьючным животным, вынуждая караванщиков бросить груз или его часть. Но те, что приближались с севера, похоже, не собирались этого делать. Артист нахмурился, разглядывая дюжину одинаковых конников, одетых в рыжую под цвет травы, кожаную броню, кое-где усиленную стальными пластинами. Головы некоторых разбойников скрывали кольчужные койфы, у других имелись плотные кожаные капюшоны. Лошади под ними тоже были хороши: лощёные бакастые степняки, пучеглазые, тонконогие, с ощучими головами. и гнутыми в дугу шеями. На таких не брезговали ездить и князья. Бросив на эльфов и гоблинов безнадежный взгляд, караванщик вытянул из-за пояса меч и встал в ряд со остальными своими спутниками. Похоже, люди не рассчитывали на помощь путешественников волей случая проезжавших мимо. Надо помочь им. Перенесла вдруг Айша, сводя брови к переносице и напряжённо разглядывая оборон у каравана, в который насчитывалось человек 15. Зачем? лениво зевнул Нанга, кивая на караванчиков. Людей у них много, как-нибудь отобьются. Открой глаза. Они купцы, не воины. Эти разбойники перебьют их в два счёта. Тут же отчитала брата Айша. Войны? Раз оружие в руки взяли, продолжал спорить гоблин, но свирепый взгляд девушки заставил его замолчать. Это наша степь, наша земля, наш дом. И мы не позволим всякому сброду тут бесчинствовать, выпалила гоблинша. Ты с нами? бросила Артесу, всё уже решив за себя и за брата. Эль в кивнул. В голове сразу отозвались болезненные воспоминания, а и Галоре, откуда он с позором бежал. Его земля в нем более не нуждалась. Своему дому он теперь не нужен. И хотя благоразумнее было отказаться или отмолчаться, Артис кивнул, вдохновленный пылкостью Айши. Остаться в стороне. противоречила его понятиям о чести. Тем временем разбойники приблизились вплотную, остановились, вольяжно оглядывая лежащих верблюдов. Караванщики сбились в кучу, никто не хотел выезжать вперёд. Каждый старался встать другому за спину. Наконец, один всё же отделился и, подняв над головой белый платок, Неуверенно двинулся к разбойникам. Решили не связываться. Откупаться будут, разочарованно прокомментировал Нанга, уже настроившийся на хорошую драку. Караванчик не проделал и половины пути. Разбойники тронули коней и молча двинулись навстречу. Тот из них, что ехал впереди, поравнявшись с парламентёром выхватил меч и без разговоров снёс бедолаге голову. Караванщики попятились толпой, толкаясь конями, прижались к верблюдам. Разбойники, не произнося ни звука, выхватили мечи и пошли в наступление. Немедля более Артис вскинул лук и выстрелил. Стрела смертоносно свистнула, И вошла в переносицу здоровенному головорезу на черной лошади. Вторая стрела прошила руку тощего мечника, уже занесшего оружие над тем самым караванщиком, что перед нападением беседовал с гоблинами и эльфом. Увидев стрелка, разбойники тут же рассыпались и, бросив купцов, ринулись к Картису. Обогнув верблюдов. Они надвинулись на эльфа с двух сторон, желая взять в клещи. Он успел поразить ещё пару, пока остальные не приблизились вплотную. Тогда Артис выхватил из-за спины лёгкий клинок беззубый, обычное оружие лесных эльфов. Уклонившись от нацеленной в него пики, он рубанул ближайшего врага на отмашь. развернул лошадь боком, целясь в другого. Снова занёс меч, краем глаза увидев, что ещё двое разбойников упали, поражённые ударами гоблинов. Айше и Нанга не заставили себя ждать. Оставшиеся разбойники пригнулись в стороны. Потеря половины отряда в первые минуты боя сильно охладила их пыл. Они спешили разделаться с караваном, но никак не ожидали встретить в рядах его охраны гоблинов, а тем более эльфа-лучника. "Не отступать, собаки, не отступать! Жмите лучника, давите его! Быстрее!" зарал на своих командир разбойничего отряда, смекнув, что выйдя из ближнего боя, эльф снова начнёт стрелять. Я с ним разберусь, кровожадно прорычал Нанга, цепляясь взглядом за алый чепрак вражеского предводителя и кивая сестре. Прикрой эльфа. Айшу не нужно было просить дважды. Огромный чёрный конь, как живая штурмовая башня, пробил кольцо окруживших артиса разбойников и встал рядом с лошадью эльфа. Секира девушки с кровожадным свистом рассекла воздух, заставляя вооружённых мечами разбойников податься в стороны. Артес не стал медлить. Короткого мига хватило ему, чтобы сунуть в ножны меч и снова взяться за лук. Стрелы мелькнули одна за другой, и ещё двое врагов упали. поняв, что совершили оплошность, дав Артису поднять лук, оставшиеся противники снова подошли вплотную. Но в их глазах уже читалась обречённость. Четверо против троицы, только что перебившей восьмерых, шансов почти не имели. Главарь такое мнение разделил. Отходим! заорал он. Вресепную! С этими словами разбойник направил коня прямо на Нангу. Золотистый степняк, поддалым чепраком, халёный и лихой, бешено сверкнул чёрными, как угли, глазами и одним невероятным газельим прыжком перемахнул гоблина и его низкорослого скакуна. Остальные тоже медлить не стали. И понеслись прочь, дёргая лошадей, чтобы те шли зигзагами. Главарь хитрил. Перепрыгнув нангу и став позади, на несколько мгновений он оказался прикрытым от выстрелов эльфа-гоблином и его конём. Чего нельзя было сказать о его соратниках, которых, одного за другим, настигли метко пущенные стрелы. Ошёл гад, выругался Нанга, виновато глядя на соратников. Артес не ответил. Поднял лук снова и медленно прицелился в отдалившуюся на приличное расстояние фигуру. Выдохнул, чуть прищурился, фокусируя взгляд. Натянул тетиву так, что мышцы руки свело от напряжения. Как назло, Глаза предательски резануло, за волокло плёнкой из слёз. Выругавшись про себя, Артис отпустил тетиву, напряжённо вглядываясь вдаль. На его счастье, всадник вскинулся неуклюже, на полном скаку съехал на бок и повис на стременах. Видно было, что лошадь брыкнула, но хода не сбавила. Продолжив скакать во весь опор, потащила себя до копыземле. Медка ты его! Не скрывая восхищения, прищелкнул языком Нанга. Знал я, конечно, что вы эльфы хорошо стреляете, но не думал, что так. Артез не ответил, ведь сам он выстрелом восхищён не был. Стрела не попала врагу в голову, как он хотел, ушла ниже. куда-то в корпус сбоку. В этом случае враг мог выжить. И хотя такой исход был маловероятен, ведь обезумевшая лошадь наверняка стоптала запутывшегося в стременах хозяина, Артиса не покидало ощущение собственной неполноценности и никчёмности. Это был второй в его жизни промах. Они разошлись с караванщиками, от которых, кроме благодарностей, услышали еще и предупреждение о том, что разбойники Гои люди опасные, и с ними всегда следует держать ухо востро. Да чего в них такого страшного? Бравировал Нанга. Они же трусливые, как мыши. Хотели сбежать под конец битвы. Таких можно и сотню втроем перебить. Гоблин вдохновенно посмотрел на Артиса, но тот, как всегда, счел нужным промолчать. Эти были простыми пешками, грустно пояснил караванщик, который стоял подле Нанги, придерживая подушцы своего коня. Угои таких сотня. Послушать тебя, такой этого гои в распоряжении целая армия. Можно подумать, что он не разбойник, а король. Не унимался Нанга, сдерживая горцующего черныша. Иному королю с ним и не сравниться. Покачал головой караванщик. Уго и целая крепость в Мрое, такая, что и не подступиться. Раньше его сдерживали апарские князья, но теперь он нашел нового покровителя. И возомнил себя степным хозяином. Все местные головорезы ушли под его крыло, ведь он позволил им грабить и убивать всех, кто живет и путешествует по степи. Уцелевший караван ушел на юго-восток, а артисты и гоблины двинулись дальше, чуть забрав к северу, ведь именно туда. По словам караванщика, ускакал высокий эльф. Всю дорогу артист молчал. Айша тоже молчала, но лицо ее, каменное и потемневшее, несло печать глубоких и мрачных раздумий. Нанга же, не желая держать все в себе, выражало свое недовольство вслух. От выродок, рычал он. С каких же это пор степь стала его? Надо разобраться с этим псом, надо сломать ему шею, а его крепость превратить в пепелище. Он ещё узнает силу гоблинов, силу орды. Время тянулось медленно, как кисель. Однообразность степи то и дело нагоняла на Артеса скуку и уныние. В мерном колыхании окружающей травы он видел бесконечную пустую обречённость, полную безвыходность, безнадёжность всего. Степь словно насмехалась над ним, заманивая всё дальше и глубже в свою пустоту, туда, где не было ничего, кроме травы и неба, разделённых резкой чертой горизонта. Прошло несколько дней, и они ещё дважды столкнулись с разбойничьими отрядами. Один перебили в бою. Головарезы сами напали на странную троицу, путешествующую по степи. Со вторым дела обстояли хуже. Главарь бросил в атаку часть подчинённых, а сам со остальными остался на безопасном расстоянии. И увидев, как посланная им шестёрка пала, поспешил ретироваться. После этого случая в душу Артесса закрались неприятные подозрения, что противники были предупреждены о силе маленького отряда, поэтому осторожничали. Выходит разбойник, стреляя в которого он промахнулся, всё же выжил и предупредил своих. Значит, ничего хорошего впереди им не светило. И хотя, кроме мелких отрядов, пока что никто не попадался, Артис напряжённо вглядывался вдаль, ожидая увидеть более серьёзные силы знаменитого Гойи. Делиться своими опасениями с гоблинами он не спешил, не желая объяснять истинных причин осведомлённости врага. Айшу и Нангу больше беспокоило другое. Последнее время они не встречали следов высокого эльфа. Похоже, во время стычек след потерялся, и они сбились с нужного направления. "Нечего было так сильно отходить на север", борчала Айша на брата. "Твоя была идея". Сама виновата. Тут же огрызнулся Нанга. И захотела отойти подальше от дороги. А ведь наш беглец не местный. Вряд ли он поскачет по степи на премииг. Надо возвращаться к ближайшему пути и заново искать след. Что ты там найдёшь? Караваны давно всё затоптали. На дороге мы не найдём ничего, кроме новых проблем с разбойниками гои. Смотрите там. Вскинул руку Артес, указывая вперёд. Это всадник. Айша и Нанга моментально прекратили перепалку и принялись всматриваться в горизонт. Вскоре они тоже разглядели верхового. Он ехал не спеша, видимо, не замечал преследователей. Похоже, Выдохся совсем. Или конягу загнал, радостно подметил Нанга. Айша с Артисом пристельно рассматривали невозмутимо покачивающуюся впереди фигуру. Как же загнал? Гоблинша строго посмотрела на брата. Не может быть, чтобы он вот так вот просто попался. Он не таков. На этого высокого Охота по всем лесам и степям идёт. Сколько головцов он уже оставил с носом, а? Артис? Тот не ответил, молчаливо наблюдая за движением беглеца. Потом объявил настороженно. Смотрите, он встал. А теперь развернулся и двинулся к нам. Сам в руки идёт. А ты, Айша, говоришь, что не дурак? Подбоченясь, усмехнулся Нанга, но сестра тут же смерила его гневным взглядом. Не знаю, как насчет него, но вот ты дуралей, это точно. Сам подумай, чего это он на нас вдруг попёр? Скорее всего, первым решил напасть. Видать, трое воинов его не сильно обеспокоили. Значит, он сильный и в себе уверен. Может... В общем, Магам окажется. Артеса тревожили те же мысли. Он видел, как незнакомец поднял коня в галоп. Расстояние между преследователями и беглецом сокращалось с каждой секундой. Одно напряжение глазо снова разразились болью. Степь расплылась жёлто-рыжими кляксами, смешалась с небом. Эльф остервенело затряс головой. Что с тобой? заботливо спросила Айша. Ничего, буркнул Артис. Всё в порядке. И что будем делать? не обратив внимания на предыдущие фразы, поинтересовался Нанга. Может, польнёшь в него из лука? Нет, прозвучал короткий ответ. Мы будем ждать. Всадник подъехал совсем близко, и уже можно было рассмотреть его во всех деталях. Высокую фигуру скрывал длинный плотный плащ. Лицо затеняла соломенная апарская шляпа, увешанная бахромой из белых лент. Конь у незнакомца был тяжелый, тупо мордой и не слишком-то тянул на стремительного скакуна. Его бледная соловая шкура отдавала розовым весьма отдалённо. Не думал, что эльфийские придворные выглядят так, с сомнением произнёс Нанга и почесал голову. Это не тот, то, кого мы ищем. разочарованно вздохнул Артис, продолжая пристально разглядывать садовника. Незнакомец подъехал вплотную. остановился и поднял руку в приветствии. А я думал, вы ищете меня, зазвучал сиплый, не слишком приятный голос. Вот и решил составить вам компанию. Прости, друг, но мы искали эльфа, а не опарца, разочарованно протянул Нанга. Айша тут же пнула его ногой в бок. Благо высота коня позволяла это сделать. Нечего болтать каждому встречному поперечному про их поиски. Исколеева и эльфа нашли. Опираясь локтем на высокую луку седла, и откидывая за спину шляпу, рассмеялся незнакомец. В глазах гоблинов и артиса промелькнуло неприкрытое удивление. Пред ними и вправду был высокий эльф. Его обветренное лицо, тёмное от загара, хранило следы шрамов. В углах прищуренных тусклых глаз с пожелтевшими белками пролегли нехарактерные морщины. Мощную шею окайльцовала тюремная татуировка, украшенная круглыми печатями амнистии. В плечах он был широк, не уступил бы, пожалуй, и гоблину, да и ростом привзошёл бы многих. Бывший каторжник задумался Артис, с неодобрением разглядывая нового знакомца. Откуда его только принесло на нашу голову? Он вгляделся в глаза высокого и почувствовал неприятный душевный укол. Блёклые радужки того имели по краям тёмную окантовку, так называемые кольца, признак чистоты крови и принадлежности к особо знатному роду. Кольца обычно встречались у высоких. Для лесных они были редкостью. Артес не удержался от завистливой мысли. Зачем ему такие глаза? Мне бы такие. И тут же спросил: "Ты придворный владыки? Когда-то был им". Оскалился в улыбке собеседник, гордо демонстрируя окружающим желтые зубы с отточенными верхними клыками. Заключенные в тюрьмах часто заточивали ногти и зубы, за неимением другого оружия. Обычно такие зубы вырывали. Но этому высокому, похоже, повезло. Артис еще раз задумчиво смерил незнакомца взглядом. Предварный на розовом коне. Все сходится. Но ведь явно не тот, кого они ищут. Чего ты все смотришь на меня, лесной? Не выдержал он наконец. Ты бы хоть представился, что ли, для начала? Я Артис из Агалора. А это Нанга и Айша. Войны степи. Скажи, как твоё имя? Моё имя давно забыто. Ты можешь звать меня Йоза. Услышав это, гоблины недоумевающе зафыркали. Артис понял, что прозвище высокого имело какой-то особый перевод с их языка но вдаваться в подробности пока не стал скажи ёза ты не встречал в степи других хельфов спросил он видел одного столичного пижона пролетел мимо как ветер весь в золоте и шелках а конь под ним загляденье Изабелла, вы красавица с владейской конюшни. Я за ним проехал пару миль. Но разве унылысь винье угнаться за вихрем? Унылысь винье? не понимающе переспросил Нанга. Так зовут мою кобылу. Она, конечно, не так уж плоха, но больно медленно бегает. С улыбкой пояснил Йоза. Зачем ты его преследовал? Мгновенно насторожился Артис. Того придворного. Зачем? Зачем? Жутковато усмехнулся Йоза. Коня хотел отобрать, до да цацки золотые. Увидев, как напряглись собеседники, Йоза тут же развёл руками и пояснил. Да не думайте вы, я не разбойник. И не душегуб. Убивать бы я его не стал. Разве ж то поколотил бы хорошенько. Я весь столичный двор в лицо знаю. И с владейкиными прихвостнями у меня свои счёты. Ладно. Это твоё дело. Понимающе согласился Артис. Надо двигаться дальше. Кивнул он Гоблину. Иначе наш беглец уйдёт слишком далеко. Они тронули коней. Как-то незаметно, слово за слово, Йоза увязался за ними. Путь он держал в ту же сторону. И причины прогнать его пока не нашлось. Айшу такая компания совершенно не радовала. Она бросила на высокого эльфа осуждающий взгляд и поравнялась с Артисом, который ехал чуть впереди. Любопытный Нанго, напротив, обнаружил в новом спутнике долгожданного собеседника, с которым можно поболтать о том и о сём и тем самым скрасить однообразную дорогу. А ты правда из тюрьмы? Наивно поинтересовался он у Йозы. А сам разве не видишь? ухмыльнулся тот. Но свой срок отмотал честно. Так что теперь я птица вольная. Это тебе в тюрьме такое имя дали. Неунимался любознательный гоблин. Но не при дворе же, при эльфийском, расхохотался Йоза. Да. Дела. Задумчиво почесал ухо Нанга. Уши спрашивать не стану, за что. Рас слышав их разговор, Артес тихо поинтересовался у Айше: "Что на вашем языке значит ёза?" "Это плохое слово, бранное", немного смутившись, пояснила та. "Примерно как сука или падло переводится". Ясно. Тем временем гоблин и высокий эльф продолжили свой разговор. А вот я теперь тебя спрошу, начал Йоза. Конёк под тобой, как я вижу, хороший. Может, отдашь его мне? Вот ещё, возмутился Нанга. Это с чего я его тебе отдать-то должен? А с того, что ты гоблин. А раз гоблин, так на волке езди. Волков теперь в степи. Раз-два и обчёлся. Горестно посетовал Нанга. Ну тогда поменяй. Моя лошадка неплохая. Отрысочка и битюшки рождённая. Сильная, да выносливая. И воина в доспехах с оружием поднимет. И сама под броню встанет. Так что ж ты меняешь её, раз она так хороша? упорствовал Нанга. Тихогодная. Да и выглядит не очень. честно признался эльф. Мне такую тоже не надо. отмахнулся Нанга. Бедная унылая свинья, словно осознав всю полноту своей никчёмности, печально опустила к земле лабастую, как бы ко коглу, и потрясла быстрее. Надо сказать, что мнения о её непривлекательности разделили далеко не все. Маленький вёрткий черныш, изрядно уставший от путешествий в сугубо мужской компании, нашёл новую спутницу невероятно симпатичной. И теперь изо всех сил старался поразить её. Он выгибал дугой шею, выбивал копытами чечётку и громко фыркал, страстно кусая удила. Следующие несколько дней пути они продолжали ехать вместе с ёзой. Степь вокруг них словно вымерла. Ни одной живой души не было видно на миле вокруг. Ни разбойников, ни караванов, ни одиноких путешественников не попадалось на пути не было зайцев и перепёлок даже птицы в небе не парили как назло запасы провизии артеса подошли к концу от эльфийского хлеба осталось несколько крошек а сыра не стоило и мечтать уже несколько дней лесной эльф голодал Слава небесам, никто не обращал на это внимания. Когда солнце коснулось горизонта, они встали на ночёвку. Артис не спал, оставшись за часового. Как тут заснешь, если желудок прилип к спине, и все мысли лишь об одном сочном куске мяса, поджаренном на костре. У гоблинов провизия тоже заканчивалась. Да и Артис был слишком горд, чтобы попросить у них еды. Тем более, что теперь и просить-то было нечего. На последнем ужине Нанга и Айша опустошили все свои запасы. Айша проснулась первой. Артис, решив хоть как-то восстановить неподкреплённые силы, Положил голову на седло и, прикрывшись попоной, задремал. Проснулся он от будоражащего запаха свежеобжаренного мяса. В животе заурчало, желудок свело спазмами. Эльф поднялся на ноги и инстинктивно пошёл на запах еды. Доброе утро, улыбнулась ему Айша. Есть будешь? Я наловил их имеков и полевых мышей. У них мясо, конечно, многоть, но перекусить перед дорогой хватит всем. Спасибо. Я не голоден, соврал Артис, сглатывая. Никакой голод не заставит его опуститься до того, чтобы питаться подобным. Это хорошо, прозвучало из-за спины. Нам больше достанется. Йоза невозмутимо подошел к костру и уселся, скрестив ноги, подле Айши. Твои хомяки, конечно, хорошие, девочка, но у меня найдется кое-что помесистее. С этими словами он достал из-за пазухи огромную задушенную змею и положил себе на колени. Потом. Вынув из сапога длинный широкий нож, отрезал гаду голову и принялся сдирать кожу. Не бойся, девочка. Тут на всех хватит, подмигнула Найше, нарезая тушу на куски. А твоими хомяками в дороге перекусим. Последним к завтраку прибыл Нанга. Ого! Глаза гоблина Остановились на огромном ноже Йоза. Откуда у тебя это? Нравится. Улыбнулся в ответ эльф, перехватывая оружие за лезвие и протягивая нанги. На, посмотри. Такое не часто увидишь. Черная сталь. Вожделенно прошептал гоблин. Ее секрет знали только орки. Но их ведь давно не осталось на земле. Ещё есть, аж мурись на пламя, произнёс высокий эльф. Были времена, когда предки его сородичей, он кивнул на Артеса, одержали победу в войне и перебили всех орков. Но кое-кто остался. Всего-то пара кланов. Они не показываются ни людям, ни эльфам, ни гоблинам. А если показываются, то с ними не церемонится никто: ни владыка, ни король, ни лесной князь. Я встретил орка в тюрьме и помог тому бежать. Потом и он отплатил мне добром. Я долго ходил сорочим кланом по северо-западной границе Ты ходил с орками? Глазонанки чуть не вылезли из орбит от восхищения и зависти. Ты же эльф. Знаешь, парень, однажды в жизни наступает момент, когда окружающим и тебе самому становится плевать на то, кто ты. И кто вокруг тебя? Важно лишь одно дружба и поддержка. Какая разница, кто прикроет тебя в бою? Эльфли, оркли? Всё равно. Трудно поверить в такое, продолжал удивляться Нанга. Не веришь? Йоза расстегнул застёжки плаща. и скинул его. Потом сняла из-за спины перевись за большим клинком, увязанным поверх ножен верёвками и мешковиной. Я сейчас редко машу им. Жизнь у меня тихая. Ну вот, смотри. Он размотал материю и вынул из невзрачных простых ножен огромный ятаган чёрной стали. О-хо. Потерял дар речи Нанга, благоговейно касаясь руками возделенного клинка. Волчая сила. Это невероятно. Не приближайся на него. Он не по твоей руке. Выкоплены слишком мелкие для оркового оружия. Так уж и мелкие. Обиделся Нанга. надуваясь и выпячивая грудь. А ну-ка, подойди. Ухмыльнулся Йоза, кряхтя, поднялся на ноги и поманил к себе недоверчивого собеседника. Тот, насупившись, подошёл. Несмотря на то, что Нангар располагал приличными для гоблина габаритами, Йоза оказался выше на полголовы, и в ширине плеч не уступил. Артис Хмура глядел его. И вправду, слишком здоровый для высокого. Вышел ростом, а торс, похоже, раздался от тяжёлой работы. Каторжник. Что с него взять? Так вот парень. Взрослый орк. Почти на локоть выше меня и шире вдвое. Когда все остальные принялись за трапезу, Артис поднялся и ушёл к лошадям. Беда лага. Уже какой день не жрёт ничего. Сочувственно посмотрела ему вслед Йоза. Вдохновлённый увиденным, Нанга не обратил внимания на его слова, а Айша удивилась и немного встревожилась. как она прежде не замечала, что Артис голодает. Ей в голову не пришло, что гордый эльф скорее умрёт от истощения, чем будет есть хомяков или гадов. Сунув недоеденный кусок жареной змеи нанге, девушка поднялась и отправилась в степь. Дождавшись окончания завтрака, Артис снова вернулся к огню. И присел напротив гоблина. Тот протянул ему деревянную кружку с исходящей паром жидкостью и предусмотрительно осведомил: "Это апарский чай", её задал. Эльф не стал отказываться от предложенного, жадно припал к ароматному бурому напитку, тепло которого наполнило желудок и создало недолгую иллюзию сытости. Хорошо в степи, подтягиваясь, произнес Йоза. Пожалуй, останусь тут. Тихо, спокойно, тепло. Раньше было тихо, угрюмо отозвался Нанга, пока высокие и разбойники не стали распоряжаться здесь, как у себя дома. Потом, видимо, вспомнив. что собеседник тоже принадлежит к высокому народу и справился. Я не тебя имел в виду, а тех, что пришли из Вольдея. Йоза тем временем, поднимая киваю, достал откуда-то из склада к плаща книгу и положил перед собой. Зачем тебе, Кармадон? Священная книга Централа. Ты что? хотел спросить Артис, но Йоза ответил ему, не дослушав. Нет. Я не приспешник центра и не его фанатик. Эту книгу мне всучил один назовее миссионер. И ты взял её? Артис посмотрел на высокого с неодобрением. Надо отметить, что в отношениях с централом Эльфы и гоблины были единодушны. Новая религия людей не вызывала у них восторга. И это мягко сказано. Централ не только обрёл невероятную популярность в королевстве, умудрившись подмять под себя или предать анафеме все предыдущие религиозные течения, но и активно пошёл в соседние государства. безнаказанно и смело оговаривая и охаивая коренные верования других народов. Прорыв за королевские границы не удался. Эльфы и гоблины объявили миссионерам централа молчаливый бойкот. И вскоре официальная церковь отказалась от попыток обратить в свою веру жителей владычества леса и степи. Его восточные государства тоже остались при своих убеждениях. Конечно, центр всё же пробился в Апар, но распространился там крайне скудно, смешавшись с местными верованиями и изменившись почти до неузнаваемости. Несмотря на прекращение официальной экспансии, нашлось немало миссионеров-фанатиков, так и не смирившихся с тем, что остались ещё на земле язычники и дикари, не признавшие волю и власть великого центра. Рисковые головами, они с безрассудной одержимостью двинулись в чужие края, где в большинстве своём сгинули без следа. Нужда заставила. Загадочно улыбнулся Йоза. Бумага вещь ценная. Поэтому не побрезговал и кармадоном. Я вырос в образованной семье, где меня учили ценить книги. Так что кармадон, пожалуй, единственное, с которой я могу обойтись вот так. Сказав это, он открыл книгу на середине, и Артис заметил, что в ней недостаёт подобашного количество страниц. Тем временем, её забережно вырвал очередной лист, разгладил его, потом, вынув из кармана кожаный кисет, насыпал щедрую измейку табака и скрутил самокрутку. Знаешь, в кармадоне написано: "Нужно за всё благодарить центру". Я всегда Искренне признателен ему за то, что не послал мне бумагу для курева. Рас смеялся Йоза, склоняясь к огню. Дай-ка и мне, тут же запросил Нанга, но эльф глянул на него строго. Не надо тебе этого, понял? Понял. Так и скажи, что жалко и самому мало. Обиженно протянул гоблин, восхищённо глядя на пышные кольца дыма, подхваченные резвым степным ветром. Тебя жалко, устало выдохнула Йоза, прикрывая глаза и затягиваясь на полную. Принюхавшись к неприятному запаху, Артис поняла, что в кисете высокого хранился вовсе не табак. А то, что было под запретом, практически везде. Дурманная трава. Вскоре вернулась Айша и принесла горсть перепелиных яиц. Она молча положила их в костёр и села рядом с Артисом. Когда нехитрая еда приготовилась, гоблинша кивнула соседу. Будешь? Артис пожал плечами, но отказаться был уже не в силах долгожданная пища показалась величайшим блаженством посланием небес